Сана не снимал. После возвращения из ссылки отец Сергей Дурылин в церкви больше не служил, хотя продолжал совершать тайные службы в домах надежных друзей. Получив в свое время благословение отца Алексия Мечева на литературную работу и поняв, что открытый путь служения Богу для него теперь невозможен, Дурылин примирил в своей душе эти две ипостаси. Видимо, права была Ирина Алексеевна, считавшая, что став приходским священником, принимая на свои плечи чужую боль и беды, Дурылин взвалил на себя непосильную ношу. Сергей Фудель пришел к выводу, что Сергей Николаевич принял на себя в священстве не свое бремя, и под ним Изнемок. Гонения на церковь и общее людское горе, обрушившееся на хрупкого здоровьем Дурылина, стали для него нелегким испытанием. Из Владимирской тюрьмы Сергей Николаевич пишет брату Георгию «Как путана и сложна моя жизнь, но и в своеволиях моих». в ошибках, заблуждениях, в выходе из них, я вижу руку Господню, щадившую меня и изводившую из жестоких обстояний и бед. Поэтому, что бы ни случилось со мною далее, ты помни твердо, что я приму это как волю Божию, бесконечно милостивую ко мне. И если бы я мог много писать, Я сказал бы тебе, как внутренне необходимо мне было то, что я теперь переживаю, как это спасло меня от многого, поистине тяжелого. Я не знал бы, что делать со своей жизнью, если б не Божий дар. Примечание. Семейный архив Дурылина. Конец примечания. Тоже. Почувствовал и друг Дурылина, художник Фальк. Он пишет Дурылину во Владимирскую тюрьму. «Дорогой Сергей Николаевич, ваш брат сообщил мне, что, может быть, скоро придется вам уехать дальше. Не знаю отчего, но мне кажется, что вам будет от этого лучше, и даже лучше, чем раньше было. Благодарю вас за вашу доброту ко мне и целую». Ваш Ваш.Р.Ф. Примечание. Архив Померанцевый. Машинописная копия. Конец примечания. Петр Петрович Перцев пишет Дурылину. Все против нас. Вся сила времени. Вот уж именно плывем против течения. Труднее, чем эстетики в эпоху 60-х годов. Что делать? Таков жребий. Вам время не дает сложиться как нужно в самом себе. Примечание. Письмо от 16 декабря 1926 года. МДМД МА, Фонд Перцева КП 322-9. Конец примечания. В 1926 году... Дурылин записал «Все, что со мной было в годы 1918-1922, я давно предчувствовал и выразил, твердя без конца строки Зинаиды Гиппиус. «Покой и тишь во мне, я волей круг свой сузил, но плачу я во сне, когда слабеет узел». «Покой и тишь» От узла. О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает, и тогда узел оказывается веревкой. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 309. Конец примечания. Сергей Фудель приводит слова епископа Стефана Никитина, Хорошо знавшего Дурылина на протяжении многих лет о том, что Дурылин никогда и нигде не отрекался от церкви и не снимал сана. Александр Борисович Ефимов, сын Екатерины Александровны Рины Нерсесовой, близко знавший владыку Стефана, помнит, что тот всегда поминал Дурылина как священника. А его брат, Георгий Борисович Ефимов, Присутствовал при встрече в их квартире Дурылина и отца Стефана, тогда уже открыто служившего в церкви. Видимо, это было в начале 1950-х годов. И они долго, часа два, говорили наедине в комнате Евгении Александровны Нерсесовой. Примечание. Ефимов, Сергей Николаевич Дурылин. Записки семинара по истории Церкви памяти святого Стефана, просветителя Пермского. Выпуск 11. Москва, 2004 год. Страницы 36-47. Конец примечания. В глазах людей, общавшихся с епископом Стефаном, знавших его праведность, духовную чистоту и прямоту в суждениях, слова его имели силу авторитетного свидетельства. Отец Сергей Дурылин венчал сестру Ирины Алексеевны, Александру Алексеевну и Ивана Федоровича Виноградова в их комнате на Моросейке 10 мая 1926 года. Сохранилась фотография, где среди многочисленных гостей рядом с молодоженами сидят Ирина и отец Сергей в рясе. Наталья Михайловна Нестерова, младшая дочь художника, говорила мне, что В 1945 году Сергей Николаевич тайно венчал ее с Федором Сергеевичем Булгаковым. Примечание. Наталья Михайловна говорила это не только мне. Также Хасанова Элеонора, торопясь запечатлеть дорогие образы к 145-летию со дня рождения Нестерова. Бельские просторы, 2007 год, номер 6. Конец примечания. Берковская, частый гость дома Дурылина в Большеве, в 1940-е годы однажды спросила Ирину Алексеевну, были ли они с Сергеем Николаевичем на заутренне, и услышала в ответ, «А мы дома бываем на заутренне. Сергей Николаевич служит». Примечание. Берковская. «Судьбы скрещения». Воспоминания Москва. Возвращение. 2008 год. Страница 622. Конец примечания. Галина Евгеньевна Помиранцева пишет: ведь сняв рясу священника, Дурылин не изменил своей сущности, и хотя он пытался уговорить себя, что путь духовного пастыря, с которого его насильственно столкнули, не единственно возможный для него путь. И хотя вера его перед лицом всего происходящего не столько с ним, сколько вокруг, подверглась тяжелому испытанию, он до конца дней своих останется глубоко верующим человеком, живущим по законам Христа. Да и пасторство было его призванием. Он и сам осознавал это только применительно к новым условиям предпочтет обозначать его в иных терминах – педагогика. Примечание Померанцева о Сергее Николаевиче Дурылине. Дурылин в своем углу. Москва, 1991 год, страница 37. Конец примечания. Можно надеяться, что теперь, после того, как открылись многие документы, истина стала известна, перестанет бередить умы легенда о его якобы отречении. Эта легенда стала соблазном для некоторых членов Мечовской общины, прекративших общение с Дурылиным. Знаменательно, что Дурылин отчеркнул на полях следующие строки письма Гениевой от 2 июля 1929 года. «Не находите ли вы, что просьба Вяземского – Опровергать слухи, распространяемые недругами Пушкина, необычайно действенно сейчас. Но сам он не занимался опровержением слухов о себе. Дурылин не был по природе своей ни борцом, ни социально активным, не стремился к карьере, избегал официальных должностей. Если они выпадали ему на недолгое время, стремился поскорее избавиться от них. Его стихией было творчество. Он никогда публично не отрекался от своих убеждений и от друзей, не каялся в своих ошибках, не подписывал письма против кого-то. Писатель Георгий Иванович Чулков посвятил Дурылину замечательные стихи. Отцу Сергию Дурылину. «Ты не герой, не подвижник, не воин в боях закаленный». Но у тебя иерей сердце, как чаша любви. И на агапах блаженных ты первый по праву межравных. Земно тебе поклонюсь, христианин человек. 16 апреля 1926 года, Великий Четверг, Москва, Георгий Чулков. Примечание. агапа греческое. Любовь – основное понятие в христианской литературе. В противоположность эросу, то есть страстной любви, агапа имела значение деятельной, одаряющей любви. Агапы устраивались для выражения и культивирования связывающей всех членов общины любви. Словарь античности «Москва, 1989 год». Дурылин. Альбом. Лист 164. Конец примечания. Сразу по приезде в Москву в декабре 1924 года Дурылин устроился на работу в Государственную Академию Художественных Наук, Гахн, где ученым-секретарем был Сидоров, а президентом Коган, но приняли только внештатным сотрудникам. Дурылин с увлечением отдался работе. Он собирает библиографический материал для словаря русских художников и читает доклады по русской литературе, театру, изобразительному искусству о Гаршине, Гоголе, Добролюбове, Леонтьеве, Лескове, Нестерове, Достоевском, актере МХАТа, Артеме и других. Примечание. Полный перечень докладов этого периода можно найти в бюллетенях Гахн за 1925-1927 годы, номера 1-9. Конец примечания. Бывая в Муранове, погружается в Тютчевский архив, иногда водит экскурсии по музею. Заботы о незавершенных делах в Челябинске не оставляют Дурылина. Два года этой ссылки оказались очень плодотворными. У него была интересная, творчески насыщенная работа. Здесь он реализовал себя как ученый-археолог, этнограф. Такого поприща жизни ему больше не предоставит. Здесь он пережил большой творческий подъем. Удалось многое сделать для науки и написать свои произведения в прозе и поэзии, Литература, искусство видений. Признавался, что в Москве ему никогда не удавалось так плодотворно, созидательно поработать. Кроме того, Челябинск дал душевный покой, несмотря на надзор ГПУ. Определилось его жизненное назначение. Он должен заниматься наукой и творчеством. В Москве его тянет в Челябинск, и его там ждут. Он и едет туда летом 1925 года, уже по доброй воле, участвует в раскопках курганов и читает доклады по результатам раскопок, печатает статьи, собирает материал о крестьянских восстаниях и о декабристах в Челябинском крае. Ирина Алексеевна поехать с ним не могла из-за болезни. У нее обнаружили туберкулез, и ее лечит доктор Никитин. Дурылин пишет ей часто, «Не могу я жить один, не могу, не хочу, не в силах. Сорок лет, как не желать своего угла? А кто его может мне дать, кроме тебя? Как надоело мне бродяжничество, которое я веду вот уже одиннадцать лет, со дня смерти мамы». Но и на следующее лето она вынуждена была уехать в свою деревню, долечиваться после перенесенного туберкулеза.